Глава сорок третья. Денис. «Дэн!» — слышу позади женский голос. «Дэнчик!» — морщусь от этого идиотского прозвища. Ну, Дэн!» — пищит она противно, все же догоняя меня. «Эй!» — ловит меня за локоть. «Стой! Ты куда так втопил?» «Очевидно, если я не останавливаюсь, значит, я не заинтересован в том, чтобы разговаривать». Смотрю на выскочившую передо мной миниатюрную блондинку. «Фу, какой ты бука!» — подходит ближе Лана. «Черт меня дернул пойти на ту гребаную тусовку, где я сразу же нажрался так, что даже не помню, как с ней снюхался, а позже она прыгала на мне». Наутро проснулся, увидел белокурую шевелюру, и сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Вот только чем дольше смотрел на спящую девушку, тем острее иглы разочарования впивались в мою грудь. «Это не Оля» что бы там в пьяном угаре мне не мерещилось. Память начали прорезать вспышки минувшего вечера, согласно которым я на серьезных щах считал ее Олей и даже называл эту сучку ее именем. Той ночью я был твердо уверен в том, что снова дорвался до желанного тела. Два месяца я пытаюсь вычеркнуть из своей памяти этот болезненный период, но получается скверно, потому что моя преподавательница макроэкономики крепко засела у меня в груди, вцепившись в сердечную мышцу своими острыми коготками, и выковырила в ней дыру размером с пропасть. Все это время, как бы я ни пытался держать лицо, делать вид, будто у меня все заебись, и я в порядке, на самом деле меня ломало с такой силой, что я ничем не мог заглушить эту гребаную боль. Музыка не помогала, а вместо того, чтобы отвлечь от того ада, что разверся внутри меня... Лишь сильнее бередила раны, заставляя проживать все вновь и вновь. И тогда я просто ушел в загул. Но и алкоголь не помог забыть Олю. Мне все время хотелось позвонить ей, написать. Черт возьми, я даже несколько раз приезжал к ее дому и смотрел на окна, зная, что она меня не пустит. А другие... Другие оказались лишь бледной тенью той, что вывернула мою душу наизнанку и оставила подыхать в агонии. — Слушай, Дэн, — тянет Лана, — мои уехали на несколько дней, и мой дом абсолютно свободен, — дотрагивается пальцами до моей груди, — а мне хочется, чтобы она отошла подальше и больше не появлялась мне на глаза. Нервы на пределе. После столкновения с Климовой в коридоре когда мне хватило одного взгляда и шлейфа ее духов, чтобы оказаться в смятку. Я больше не видел и не слышал ничего, занимаясь тем, что старался изгнать ее из мыслей. И только позже я осознал, что она выпорхнула из аудитории, где находился Антон. Всю пару я смотрел на него и думал только о том, было ли у него уже что-то с Олей или не было. А если и было то под него она легла по доброде душевной или за деньги. Те эмоции, что я с трудом подавлял эти два месяца, сколыхнулись с новой силой, стоило мне ее увидеть. И теперь я не знаю, что, блядь, делать со штормом внутри меня. Ты даже на звонки не отвечаешь, и вообще весь какой-то напряженный. А я помогу тебе расслабиться. Приподнимается она на носочки и лижет мочку моего уха. «Позови кого-то другого». Обхватываю ее руки, что скользят по моему торсу, и, крепко сжимая их, убираю от себя. «Зачем другого?» — заискивающе улыбается она. «Хочу я только тебя, котик!» — мурлычет. «Если раньше меня штырило от подобных ужимок и откровенности девушки, то теперь тошнит от ее легкодоступности». «Я пас!» — отстраняю блондинку от себя. «Но ты подумай!» — вижу, как дрожат ее губы. Но девушка пытается держать лицо и не показать, что готова разрыдаться. «Это ты подумай о другом варианте». «О чем шепчемся?» — Гарик закидывает одну руку мне на плечо, а вторую — Лани. «Вот, к примеру», — киваю на него. «Присмотрись». «Не понял», — ухмыляется Гар. «Вам есть что обсудить?» Убираю его руку и направляюсь к лестнице, собираясь съебаться нахер отсюда. Невыносимо знать, что Оля находится где-то со мной под одной крышей и живет, как прежде, улыбается кому-то, смеется. — Ты куда? — догоняет меня миг. Домой. — Плохая идея. Декан снова старику твоему звонить начнет. Опять лечит Гордей. — Бро, давай без твоей этой душной херни, окей? Пит вернется, его учи уму-разуму, а мне не втирай. — Да мне ровно, — хмыкает он. Но если ты все равно сваливаешь, давай сгоняем пожрать. Только не в обрыгаловку. Как подумаю про столовую, так тошнота подкатывает к горлу. Тогда погнали через дорогу. Успеем метнуться. А ты что, тоже решил свалить? У меня встреча через час, поэтому да. Но доехать уже не успею в более приличное место. Тогда идем. Чувствую, что мне не помешает закинуться хоть чем-то. А жрать дома, в то время как мать смотрит на меня так, будто я при смерти, совсем не хочу. «Эй, народ, вы куда? Отдыхай, Гар!» — кричит Власову миг. «Увидимся завтра! Вечером тусовка! Я скину метку!» Миг ему машет, а я даже не оборачиваюсь. Мне невыносимо душно в этих стенах. Пока идем по коридору, ловлю себя на том, что выискиваю Олю взглядом. Как только замечаю боковым зрением блондинку, Реагирую как на удар током, но это все другие. Выходим на улицу, но дышать не становится легче. Нас все-таки догоняет Гарик и плетется с нами в кафе напротив универа. А потом я вижу, как куратор обгоняет нашу компашку и, перебежав дорогу, проходит в то же самое заведение. Стоит перешагнуть порог кафе, как мне кажется, будто меня кто-то ударил под дых потому что прямо передо мной Антон садится за столик, где его уже ждет Оля.